Дверь памяти С.Д. Скрипнула железная дверь. Из приоткрывшейся черноты в сумрак переулка вышел огромный человек в пиджаке. Огляделся, охлопал себя по карманам и огорченно зашагал в сторону проспекта. Желтый форт остановился рядом. подвести Человек задумался, сел в машину. Куда едем? А куда вы до этого ехали? — Никуда, просто ехал, искал, кому куда надо. — Давай тем же маршрутом. — Не понимаю. — Будем искать, кому куда надо, — пассажир улыбнулся. — Сигареты угостите. — Не курю я. Куда ехать-то? Человек в котелке остановился на тротуаре, вынул изо рта сигарку и проводил суетливым взглядом удаляющийся форт. Ночная тьма оставалась где-то снаружи, пространство жизни выхватывалось из нее вывесками ресторанов и магазинов, сиянием реклам, огнями машин. «Здесь выйду». Машина вырвалась из вязкого потока и резко затормозила. Сзади засигналили. «Доллары возьмете?» Не найдя других денег, спросил огромный и, расплатившись, вышел. Тьма этой части вселенной разрывалась гигантскими светящимися буквами Книги. Суетливый в котелке шел вдоль проспекта, дымя тонкой сигаркой. Человек в пиджаке вошел в магазин и затравленно побрел вдоль прорвы словесных нагромождений, зажатых в тиски переплетов и оклады обложек. Простите, вы что-то определенно ищете? Да. Впрочем, нет. Извините. Тонкая сигарка зашипела, упав в лужино, продолжала тлеть, Совсем не погаснув. «Ой, а я вас узнала, вы писатель!» Человек в пиджаке улыбнулся. «Подпишите книжку!» Девушка протянула мягкий томик с незнакомой фамилией. «Кем подписаться?» Девушка засмеялась. Во втором зале за столом сидел нахрапистый худощавый старичок с клоком бородки, разъезжающимися усами, очками на носу и безалаберной прядью волос на голове. Человек в пиджаке узнал его. Худощавый тоже узнал нависший над ним огромный пиджак и обескураженно замолчал. Собравшиеся вокруг него читатели и почитатели с удивлением смотрели на молчаливый диалог встретившихся взглядов. Пиджак вдруг расхохотался. И от раскатов этого хохота человек в очках начал скукоживаться, забираясь внутрь самого себя, подлезая под клок своей бороды, и исчез весь целиком. На стол упали опустевшие очки, окончательно разъехавшиеся в стороны усы и лишенный жизненной опоры клок. Ближе к полуночи человек в пиджаке вышел из магазина, огляделся, охлопал себя по карманам, из темноты возник человек в котелке и протянул тонкую сигарку. В свете зажигалки на короткий миг разметавш тьму блеснул латунный крестик на вишневой щочке ножик впился вплоть под распахнутой полой пиджака кровь потекла по вишневой щочке по латунному крестику спасибо словно выдохнулось с дымом и еще долго виелало в воздухе словно оглядываясь по сторонам и не понимая куда себя деть скрипнула железная дверь Человек в котелке шагнул из сумрака переулка в приоткрывшуюся черноту.